Глава восемнадцатая. Сплю и вижу. Хаш Рассказ лекаря не успокоил Хаша. Жизни девушки, по его словам, ничего не угрожало. А вот вылечить ее полностью Герберт побоялся. Люди плохо переносят магическое вмешательство в свой организм. Точнее, некоторые формы подобного лечения. И то не все. Тем не менее, маги предпочитали не усложнять себе работу и жизнь подобными нюансами. Если бы Софи оказалась обычной женщиной, Хаш не решился бы самостоятельно вмешиваться в процесс восстановления, а поручил это дело более опытному в подобных делах Слайси. К счастью для Нага этого не требовалось. Софи была Дейрой с активным магическим источником, а значит, он мог ей помочь самостоятельно. За служебными туннелями никто никогда не следил. Там были выставлены защитные заклинания, но на Нага подобные магические плетения не были рассчитаны. Никто не предполагал увидеть здесь змея. Единственное неудобство доставлял размер коридоров. Он был рассчитан исключительно на людей некрупной комплекции, поэтому Хашу приходилось передвигаться на ногах, иногда боком. Когда добрался до заветной двери, остановился, прислушался, несколько раз попробовал на вкус воздух, По большому счёту, самому Хашу было плевать, увидят его рядом с Дейрой или нет. А вот на Софи такое поведение могло сказаться негативно. Поэтому змею пришлось накинуть на себя морок и выждать, пока прислуга удалится из комнаты Дейры. Соня. Сон был вязким, неприятным. Видимо, эта знаменитая пыль не так уж и безобидна для моего организма, как утверждали местные боги. Или переломы давали о себе знать. В том, что они были, я уже не сомневалась. Каждое неосторожное движение откликалось острой болью и выбивало меня из спасительного сна. Организм такому пробуждению отчаянно сопротивлялся. В итоге я то проваливалась в прохладное забытье, то балансировала на грани реальности. Слышала, как быстро перемещаются по комнате Рина Ронда, как звякают столовые приборы. Наверное, стоило что-то съесть, но на это не оставалось сил. А еще было страшно. В еду насыпать яд проще, чем в туфли. Постаралась дышать как можно осторожнее и снова провалиться в сон. Следующее пробуждение было более приятным. Пальцы ног окутало теплом. Наверное, стоило открыть глаза, посмотреть, что там происходит со ступнями. Но было страшно. Страшно спугнуть ощущение, когда изматывающая боль отступает. Это как долго мучиться с больным зубом, а потом вдруг понять, что болит меньше, а потом ещё меньше, и в конце концов проходит. Постепенно тёплая волна начала подниматься выше, коленям потом перешла к животу и, наконец-то, добралась до рёбер. Кажется, я даже застонала от облегчения. спи И я заснула, глубоко и безмятежно, будто провалилась в чьи-то тёплые объятья. Жаль, что так нельзя провести целую вечность. Спальня Софи Первой в спальню Дейры вошла Рина. Время облизилось к вечеру. Девочке нужно было передать своей госпоже письмо от распорядительницы с деталями предстоящего бала. Раз уж нахалка ушла до официального объявления и не соизволила явиться в общую гостиную на собрание. Общим сбором пренебрегла не одна Соня, Но на ее отсутствие было обращено особое внимание. Благодаря ее высочеству, девушка из драгоценной Дейры превратилась в изгоя. И если бы Соня все-таки решила сыграть роль Дейры по всем правилам, то с большой долей вероятности попала бы в дом какому-нибудь чиновнику средней руки или в семью обычного мага. После того, что произошло на пикнике, реабилитировать Дейру в высшем обществе могло только чудо. Или даришь. Рина постаралась тихой мышкой проскочить в спальню госпожи, чтобы не разбудить, если та еще спит. Дверь тихонько скрипнула. Девочка вошла внутрь и застыла от ужаса. Точнее, застыла она не столько от ужаса, сколько от парализующего заклинания. Вместо громкого крика с губ ребенка сорвался невнятный хрип. Теперь Рина могла только наблюдать за происходящим. Двигаться она не могла, даже моргала с трудом. То же самое произошло и с Рондой. Она вошла следом за сестрой и попробовала броситься к постели Софи. Так и застыла с открытым ртом, зависшей в воздухе ногой и растопыренными пальцами. Все, что могли делать девочки, молиться своему верховному богу. На широкой кровати поверх розового покрывала лежал огромный черный змей. Точнее, часть змея. Существо было настолько огромным, что большая часть тела скользила по полу, овивая мебель и вырисовывая на ковре замысловатые фигуры. Голова монстра застыла над бледной хозяйкой. Она с трудом дышала, на лбу выступили капельки пота. Змей, не мигая, смотрел на свою жертву, издавая при этом какой-то протяжный шипящий звук. «Песня нагов», — вдруг догадалась Ронда. Старая Рафия, работающая на кухне, Иногда рассказывала им сказки про закрытое царство змеилюдов. Были они правдой или плодом воображения старухи, девочки не знали, но всегда с большим удовольствием эти сказки слушали. Рафи утверждала, что магия змеев особенная. Сама природа наделяет их силой и мудростью. Каждый наг, по ее словам, владеет силой всех стихий, умеет управлять чужим разумом, восстанавливать тело и дух. И никогда не использует свою мощь против слабого или человека. Не то что Энти. Энтими кухарка называла магов. Старуха их не любила, но покинуть империю не могла. Ее муж много лет назад нарушил какой-то змеиный закон. И всей семье пришлось бежать в соседнюю империю. Теперь ни Рафи, ни ее детям, ни внукам дорога в соседнюю империю была закрыта. Однажды вечером, закончив оттирать от сажи очередной котел, Рафи рассадила малышню возле очага и рассказала сказку про принца Нагов и его погибшую Найру. Давным-давно молодой змеиный принц с братьями отправился на охоту. И там повстречал свою Найру. «Кто такая Найра?» – спросила Рина, жуя первую краюшку хлеба за день. «Это та, которая змей готов отдать свою жизнь, свою силу, которую будет защищать до последнего вздоха». «А откуда он знает, что это Найра, а не самозванка?» — округлила любопытные глазки Ронда. Ей было странно думать о том, что кто-то готов отдать ради тебя жизнь, даже если ты какая-то таинственная Найра. Рина и Ронда слишком рано узнали, что такое предательство собственных родителей. И сейчас, чтобы выжить, были вынуждены работать в доме Дариша словно рабы. Осложнялось все тем, что сейчас от малышек зависела не только их собственная судьба — но и жизнь их младшей сестры. Кайли еще не исполнилось и шести месяцев. Она мирно спала в плетеной корзинке рядом с Рафием. «Да кто ж этих змеев разберет?» — пожала плечами Рафи. «Знают и все тут. Вот как этот принц. Увидал и всю свою змеиную натуру растерял». Засмеялась старуха. «А девка хороша была. Белокожа, с огненными волосами, то с языком вострее змеиных зубов. Принц увидал и пропал». Только беда была. Найра девкой людской была. Естественно, такой выбор пары наследного принца семье не понравился. И братья решили избавиться от девушки раз и навсегда. Хватило одного укуса, чтобы неугодная невеста умерла. Принц явился спустя полчаса после того, как Найра испустила последний вдох. Столько страху было, когда императорский змей в полной форме влетел у деревню. Сховал у кольцах смертную и запел. Горько вздохнула кухарка, будто сама слышала эту траурную песню. Всю ночь пел нак, призывая в помощь верховного змея Сизара, отца и прародителя всех Нагов. Просил вернуть ему Найру из мертвого царства. Но бог-мальчик уже провел ее в свои чертоге. И Сизар был бессилен помочь. Чтобы такого больше не произошло, боги даровали змеям дар и лечить Найр своими песнями и делиться с ними своей жизнью девочкам сказка не понравилась какая то она была глупая и грустная да и как можно кого то вылечить песней но сейчас видя дейру в объятиях поющего змея сказка старухи уже не казалась такой глупой как пару дней назад могла ли змеиная песня исцелить кого-то кроме найры ронда не знала и очень надеялась что рыжая дейра останется жива после такого близкого знакомства с чудовищем. Тем временем верхняя часть змея начала принимать человеческие очертания. Постепенно начали прорисовываться шея, широкие плечи, спина, выросли руки. Змеиная морда превратилась в красивое мужское лицо. Только немигающий взгляд остался прежним. Змей осторожно уложил спящую девушку на подушке и полностью сполз на пол. — Скоро, скоро я тебя заберу, моя! — прошипел он сквозь зубы провел рукой по рыжим волосам и повернулся к непрошенным гостям. сафанир Брата сафанир нашел уже поздней ночью в кабинете. Хаш сидел напротив камина и выписывал хвостом замысловатые узоры на черном ковре. Хаш слышал, как вошел брат, как выпустил хвост и как подполз к нему. «Отец интересовался твоим расследованием?» Принц сел в соседнее кресло и посмотрел на горящие в камине поленья. Огонь был его любимой стихией, любимой и самой непослушной. В отличие от брата, огненная магия давалась наследнику с трудом. Возможно, поэтому и вызывала особый интерес. Что-то ему ответил. Лениво поинтересовался Хаш. Советник выглядел уставшим. У него и впрямь был тяжелый день. Пикник, визит к Софи, выбивший змеи из колеи, а потом несколько встреч в местных, не самых элитных трактирах. «Что тебя больше интересует рыжеволосая магичка, чем дела государственные?» «А он?» «Пожалел девочку?» «Сказал, что на бедняжку свалился самый занудный змей Шахарафата?» Хаш хмыкнул. Отец всегда отличался своеобразным чувством юмора, как и Сафонир. «А я говорил, что подхожу ей больше». Принц продолжил испытывать нервы брата на прочность. И я объективно симпатичнее тебя и перспективней, наследник как-никак. Приблизишься к Софии ближе, чем на длину моего хвоста, начищу твою императорскую задницу так, что бронированная чешуя еще несколько лун отрастать будет. А это уже попахивает угрозой представителю императорского дома, рассмеялся Сафонир. Это не угроза. Братья замолчали. Каждый думал о своем. Хаша, прошедшем дне, Сафонир о том, как забрать Софии с цепких лап Дариша без последствий и обязательств. Не нужно было быть нагом, чтобы понять. Без Дейры Хаш жить не сможет. Точнее, сможет. Только превратиться в такого засранца, что жители Шахарафата устроят массовый побег в соседнюю империю. Если бы не Дариш, принц бы просто принял Дейру в подарок. Право выбора по-прежнему оставалось за ним. Но маг положил на рыжую не только глаз саф отлично понимал, просто так Софи никто не отпустит. Да и император Домиран тоже посматривает на малышку с интересом. А если эти двое поймут, что им нужна девочка, попробуют торговаться. Завязывать раньше времени, какие бы то ни было отношения с магами, братья не хотели. Получится ее забрать мирно. Постановка вопроса дала ясно понять, что так или иначе Софи отправится с ними домой. «Домиран обещал любую Дейру в подарок», — пожал плечами сафанир «В знак дружбы. Императрице и жене Дариша Софи откровенно не нравятся, но слово останется за самим советником и за Софи. Ты на что намекаешь?» «Уверен, что она захочет покинуть Дерамар?» сафанир вопросительно посмотрел на советника. «Ее всю жизнь готовили быть Дейрой, а не любовницей Нага». Ты когда-нибудь встретишь Найру? Не думаю, что такая умная магичка, как Софи, этого не понимает. Она моя Найра».